2006. Год 237 от разлома, осень, портовый район Валимира. Дверь скрипнула, и на пороге караульной появился лакрин. Злой, взъерошенный, раскрасневшийся, будто бежал от самой имперской казармы. Брин, задремавший на лавке после плотного обеда, вскочил, поспешно протирая глаза. Он не ожидал, что капитан вернется так быстро и Если тот поймет, что Брин опять дрых днем устроит такую взбучку, что пару дней садиться, больно будет. Но капитану было похоже не до того. Он окинул быстрым взглядом пустующие оружейные стойки, неприбранную после обеда посуду на широком столе, заспанную физиономию младшего. «Где все?» «Так это в патруле, капитан?» — развел руками юноша. Эрин еще оставался, но тут прибегла какая-то торговка, верещала тут как резаная. Там драка на площади, несколько лотков погромили, вроде как прибили кого-то. Эрин мне сказал оставаться, а сам... Ладно, ладно, отмахнулся Лакрин. А это что за свинство? Он рванул стол на себя. Оловянные миски и ложки со звоном посыпались на пол. Сколько раз говорил, убирать за собой сразу. Брин вжал голову в плечи. Пробормотал что-то неразборчиво. «Эх, хотел же сначала убрать, а потом лечь вздремнуть. Но кто ж знал, что капитан так быстро вернется?» «Вот что!» Капитан торопливо запинал грязные тарелки под лавку и оглянулся в сторону выхода. «Дуй-ка ты, наверное, за Эрином. Пусть бросает все и сюда несется. Пленного кто сторожит?» «Никто. Как никто?» «Ну, то есть Тони не усторожил, но его смена же кончилась, он домой пошел отсыпаться». «Да что за бардак-то?» – взревел Лакрин, в сердцах наподдав по миске так, что та с лязгом ухнула в обитую железными пластинами дверь. «Его кто отпускал?» Брин хотел было сказать, что капитан и не давал никому распоряжения караулить пленного. «Да и чего его караулить-то? Связанного, да за решетку запертого!» Но, видя, в каком раздрае старик, решил не рисковать. «Ну, чего встал-то? Бегом!» Юноша, торопливо кивнув, бросился наружу. И еще, спускаясь с крыльца Кардегардии, он увидел всадников, въезжающих подворотную арку со стороны большого города. Трое. Тот, что впереди, похоже, какая-то важная шишка. И двое в качестве охраны. Все в выпуклых керасах с гербом белые осадной башни на черном фоне. Брин, как и любой коренной житель Валемира, недолюбливал валорцев. Дело было не в ненависти к оккупантам, он был слишком молод и о былой независимости портового города-государства знал только из рассказов старших. Но с бесцеремонностью и чванливостью подданных императора Валора уже успел столкнуться. Особенно этим грешили вояки. А с ними-то стражи чаще всего и приходилось иметь дело. Подтянув ослабший пояс, он припустил в сторону моря, к торговой площади. Оглянувшись на бегу, увидел, что всадники остановились у входа в караульную. Ну точно, не иначе, как за пленником явились. Брин поднажал. Брусчатка мостовой быстро сменилась пружинящими под ногами досками понтона. Подступал прилив, и вода заметно поднялась. Хлюпало совсем близко, лениво облизывая толстые каменные столбы опор. Он с разбегу ворвался в лабиринт шатких мостков, каналов, застроенных каменных островков и зданий, возвышающихся на высоких сваях. Путь к площади привычно срезал через таверну плавучий остров, заскочив в нее с одного входа, подворчание хозяина пробежав через подсобки и кухню и выбежав через черный ход. Мимо часовни Девы Ветров, мимо сгоревшей прошлой ночью лавки Твинклдотов, выбежал прямиком на центральную площадь. Она раскинулась на самом крупном островке Суши и даже замощена, как на большой земле, гладкими, выпуклыми булыжниками. Сейчас в разгар дня на рынке не протолкнуться. Экономим место, торговцы сидят чуть ли не друг на друге, оставляя для покупателей лишь узкие проходы. Галдеж, как всегда, стоит несусветный. Брин, привставая на цыпочки, вертел головой, выискивая в толпе темно-синие плащи стражников. Дорогу ему мало кто уступал, покупатели грудились вокруг прилавков, придерживая кошельки и до хрипоты споря с торгашами и друг с другом. Юноша, отчаянно работая локтями, пробился к более широкому проходу и, наконец, расслышал знакомый голос. Эрин матерился, на чем свет стоит, перекрывая даже гул толпы. «Похоже, дело худо». В центре рынка располагается знаменитый дельфиний фонтан, вокруг которого огорожено довольно большое пространство, где нельзя ставить лотки. Зато здесь расставлены скамейки и сооружен небольшой помост, где каждый день дают представления заезжие трубадуры, маги-фокусники, а то и просто хохмачи с тряпичными куклами, изображающими разных персонажей, от потешного Карлита Простачка до Императора Валора. Сейчас сцена пуста, но давка перед ней образовалась нешуточная. Зеваки обступили нечто плотным кольцом, пробиться через которое Брину удалось, только достав обернутую сыромятными ремнями дубинку. На сырых после недавнего дождя булыжниках мостовой лежал, распластавшись как морская звезда, грузный пожилой уже мужчина в полосатых штанах и грязном сером камзоле немодного нынче покроя. Длинного, до колен, с двумя рядами больших медных пуговиц. Брин не сразу заметил расползающуюся из-под тела обширную красную лужу. Рана, похоже, была нанесена со спины. Спереди все было чисто. Мужчина был еще жив. Посиневшие губы на пепельно-сером лице шевелились. На него уже никто не обращал внимания, все равно не желез. Зеваки, охая и причитая, наблюдали за тем, как Эрин и другой стражник... Брок по прозвищу Рыбоглазый пытаются скрутить двоих темнокожих молотчиков в широких матросских штанах и блузах из грубой ткани. Матросня отбивалась ожесточенно, легались босыми ногами, кусались, избивались, норовя выскользнуть из рук. Брин, с трудом протиснувшись между двумя дородными торговками, рванул на помощь. Как раз вовремя. Одному из матросов удалось оттолкнуть Брока и тот, споткнувшись, брякнулся задницей на мостовую. Но не успел Лиходей развернуться, как Брин налетел на него с разбегу, сшибая с ног. Втроем стражники смяли злополучную парочку, и разъяренный рыбоглазый хорошенько прошелся по спинам матросов дубинкой. «Все, вяжем их!» — выдохнул Эрин, когда задержанные уже еле трепыхались от ударов. Брок, убрав дубину, отстегнул притороченный к поясу моток крепкой веревки. «А ты чего здесь, малой?» Эрин согнулся, упираясь руками в колени и шумно выдыхая. На Брина смотрел из-под лобья. «Капитан вернулся! И с ним трое имперских! За когтем пришли, как пить дать!» «Ух, курва! Капитан сказал, чтобы вы прямо бегом в караулку!» Один из затихших было матросов вдруг прямо на четвереньках рванул в сторону, поднырнув под рукой Брока. Эрин с поразительной для его возраста и комплекции с норовкой бросился на перерез и осадил беглеца увесистой оплеухой, так что молочек плюхнулся лицом в мостовую. «Чего же ты разъявился-то, рыбоглазый?» «Да где ж тут уследишь за двумя – огрызнулся Брок. «Знают демоны, что на виселицу пойдут». Он был прав, за убийство в Валимире судят крепко, тем более за летную пьяную матросню. Повесят без разговоров другим в назидании, иначе в этом бедламе, что зовется портовым районом, порядка не удержишь. Эх, курва, ну как не вовремя? Эрин в сердцах пнул того из убийц, что уже лежал на земле связанным, и зло скалился на стражников, выплевывая ругательство на каком-то раскатистом наречии. Судя по загорелой до черна коже и курчавым черным волосам, выходец откуда-нибудь зу «Значит так!» — выдохнув и приглаживая вислые усы, решительно рявкнул Эрин. «Ты обратно к капитану. Мы за тобой. С этими придется, конечно, повозиться, но постараемся поскорее. Давай, дуй!» Брин, вздохнув, развернулся и, расталкивая зевак, побежал обратно, к воротам на большую землю. «Капитан, конечно, пуще прежнего разозлится, но он-то, Брин, что может поделать? И правда, все так не вовремя!» Перед крыльцом Кардегардии Брин остановился, постарался хоть немного отдышаться и привести себя в порядок. Шумно выдохнув, взбежал по скрипучим ступеням. «Куда прешь, щенок?» — осадил его имперский. У входа в караульную стояли двое в гербовых керасах. Похоже, из тех, кого Брин увидел еще когда побежал за Эрином. «Чего?» — возмутился Брин. «Ты чего тут раскомандовался, тупорылый?» Лакрин строго-настрого запретил страже собачиться с имперскими вояками, но тут уж любого бы распёрло от негодования. Это ж надо, не пускать стражника в собственную казарму. Имперец, ненамного старше самого Брина, с неровными черными усиками и едва пробивающимся пушком на подбородке, шагнул в сторону, загораживая дверь. Второй и вовсе положил руку на оголовок висящего на поясе корда. «Давай-давай, топай, малец, нельзя сюда!» «Да вы чего, охренели совсем?» В конец взъярился Брин, сжимая кулаки. «Я по приказу капитана!» Он попробовал было потеснить им перцев, но те вдвоем без труда отшвырнули его. Зашипела выскальзывающая из ножен сталь. Оба выхватили короткие широкие корды. У Брина от изумления челюсть отвалилась. Даже ярости возмущения куда-то пропали. «Вы это чего, а?» Растерянно пробормотал он, глядя на острия клинков. Тут в дверь бухнули изнутри, и тяжелая створка чуть не шибло перегородивших проход стражников. «Чего тут?» — сварливо осведомился появившийся на пороге лакрин. Увидев оружие, схватил ближайшего имперца за отворот плаща и притянул к себе. «А ну, железяйки в ножны, паскуды!» — процедил он сквозь зубы, выплевывая слова прямо в лицо вояки. «Иначе пинками сейчас обратно за ворота отправлю». «Капитан!» — донесся голос из караульной. Говоривший произносил слова слегка нараспев, будь то с линцой или скукой. — Я бы вас попросил воздержаться от резких движений, и хочу отметить, что командовать солдатами Империи не в вашей компетенции. — Я тебе сейчас покажу контенцию! — рявкнул Лакрин, еще крепче рванув перепуганного имперца за плащ. Явственно послышался треск ткани. Чтобы какие-то имперские щенки на моих людей в моей же казарме пасть разевали? Брин, чего встал? Заходи!» Капитан оттолкнул имперца так, что тот едва не повалился на спину. Второй сам благоразумно попятился назад. Лакрин махнул рукой Брину. Тот, расправив плечи, последовал за капитаном. У входа едва не налетел на него, потому что Лакрин остановился и вполголоса спросил через плечо. «Эрин-то где?» «Сейчас они с Броком подбегут, там убийство на площади, двоих душегубов повязали, тащат их сейчас сюда!» Горячо затораторил юноша заговорщическим шепотом. Ввалившись в караульную, Брин невольно замер у порога. Потолка, как такового, в караулке не было, лишь несколько массивных балок, к которым крепились стропила двускатной крыши. Вдоль дальней от входа стены между балками было прокинуто несколько досок, на которых, скрытое полумраком, валялось всякое тряпью и железный хлам вроде прохудившихся шлемов, ведер, бердышей без рукояти и малопонятных проржавевших штуковин, назначение которых Брин даже не представлял. Вокруг одной из центральных балок была обмотана толстая цепь, к которой крепился железный крюк вроде тех, что используют на бойне. Обычно на этом крюке болталась массивная масляная лампа. Сейчас же за него был подвешен вчерашний пленник. Подвешен за ручные кандалы. При этом руки были заведены за спину, так что таец раскорячился, как на дыбе. Пальцы его босых ног едва доставали до вытащенного на середину комнаты стола. Под темной коже отчетливо проступили тугие жгуты напряженных до предела мышц. Да уж так долго не провисишь. Лица пленника было не разглядеть. В такой позе он не мог поднять головы. Выкрашенные валы и цвет волосы свисали, как спутанный пучок водорослей. «А я говорю, он это... он, кому же еще?» «Коготь!» — видно, продолжая прерванную перебранку, горячился лакрин. Имперец, холеный красавец лет тридцати, с тонкими полосками усов и бородки на гладком лице, слушал его со скучающей миной. «Да стыньте вы, капитан!» — недовольно искривив тонкие губы, — ответил он. «Я же сказал, разберемся!» «Разбирайтесь, но пока бумагу не подпишите, что это мы, стража порта, повязали этого гребаного тхайца, я его вам не отдам!» «Вы мне не доверяете, капитан?» Все так же лениво осведомился красавчик, задирая подбородок. «А с чего бы это вдруг? Бумагу в канцелярии завсегда составляют, даже когда воришку какого занюханного поймаешь. А тут душегуба, которого по всей империи ищут, вы хотите просто так забрать!» Я же вам предлагаю, проследуем все вместе до канцелярии и там, по всем правилам. Ага, и получится, что это вы его доставили, а старый лакрин так увязался, как шавка за телегой. Себе награду присвоить задумали, хрена с два. Сейчас мои люди подойдут, и я сам приволоку душегубы в канцелярию. Капитан, как обычно, был страшен в гневе, и Брин, наблюдая за ссорой, благоразумно держался у стенки и старался быть тише воды да что вы заладили награда награда поморщился Щеголь. ваше дело оберегать покой граждан от преступников а не гоняться за наживой наживой это имперец, конечно зря сказал прин попятился еще дальше забиваясь в самый угол да и я задыхаясь от ярости прохрипел лакрин да я с молодых ногтей шкуры не жалею да ты с сопляк еще не родился когда меня уже старшим патруля ставили! двадцать лет службы а вот это ты, видал? Капитан рванул ворот под доспешника, открывая шею, на которой болтался разлапистый, с ладони размером серебряный якорь, инкрустированный самоцветами, орден, врученный лакрину Паолу Верджи герцогом валимирским больше двадцати лет назад, еще когда валимир был независимым. На показ его при новой власти капитан уже не носил, но и отказываться не собирался история, в результате которой он получил орден и впрямь была любопытной, если, конечно, не служить ее в исполнении старика раз это в тридцатый. «Ладно, ладно, остыньте, капитан», — пятясь от разгневанного стражника пробормотал им перец. «Если настаиваете, давайте допросим задержанного прямо здесь». «Да как же, допросишь его», — фыркнул Лакрин. «А вот это вы видели?» Он схватил пленника за волосы, задирая лицо вверх, и стиснул его челюсть своими жесткими, как крабьи клешни, пальцами. Тхаяц глухо зарычал. «Пасть открой, паскуда, открывай», — сказал. «О, полюбуйтесь, полюбуйтесь, господарь Телендорф! Имперский, брезгливо морщась, взглянул на пленника. «Что это? У него что, язык отрезан?» «Начисто, под корень. И это так у них, у черных клинков тхайских, заведено, значится. Чтобы, значится даже если поймают не сболтнул чего ты его хоть пытай толку чуть имперец скривился поглядывая на приоткрытую дверь и это про между прочим тоже сходится с нажимом произнес лакрин отпуская тхайца в листовках то о розыске тоже говорится что он не мой жестами изъясняется мы разберемся устало повторил щеголь не встречаясь взглядом с Лакрином но если вы и дальше будете противиться транспортировке задержанного в имперскую тюрьму, я буду вынужден применить мои полномочия». Красавчик волей-неволей пятился от лакрина и голос его становился все менее уверенным. «Да уж, когда на тебя угрожающе прет некто такого роста и комплекции, да еще сплошь запакованный в броню, трудно диктовать свои условия». Имперец попятился, судорожно хватаясь за кинжал. Еще миг и острый, как шило, клинок замаячил перед самым носом капитана. Теперь уж тот, оторопев от такой наглости, подался назад, нашаривая на поясе рукоять корда. Брина, будь то холодом, обдала. Если не приведи Аранас, капитан сейчас всерьез схлестнется с имперцем, страшно даже представить, чем это кончится. Но щеголь оказался не промах. Перехватил руку лакрина, не давая ему вытащить корт. Приставил лезвие своего кинжала к неприкрытой шее капитана и начал теснить его к середине комнаты. Тот, пятясь опрокинул обеденную скамью и едва не завалился на спину, но уперся копчиком в стол, над которым висел пленник. По пути, правда, успел таки врезать красавчику по морде и на щеке им перца залел длинный порез. Перчатки стражников делаются из жесткой кожи, с небольшими шипами на тыльной стороне ладони. «Что это за выходки, старый болван? Сейчас прирежу тебя и буду прав!» Сквозь зубы процедил им перец, приподнимая небритый подбородок капитана клинком. Тот, побагровев от злости, что-то прорычал в ответ, но лезвие кинжала, еще плотнее прижатая к коже, заставило его замолчать. Отклоняясь от клинка, капитан почти завалился спиной на стол и чтобы сохранить равновесие, ему пришлось убрать руку с рукояти корда и упереться в столешницу. Второй рукой он перехватил запястье имперца, не давая ему дальше давить на лезвие. Брин в растерянности таращился на потасовку, не зная, что делать. «Помочь капитану? Тогда он точно прибьет имперца, а это верный путь на виселицу, и Брин, если поможет, будет болтаться рядом». «Ну что же теперь, просто стоять и глядеть на то, как какая-то крыса из имперской канцелярии угрожает капитану?» а Рука сама собой потянулась к дубинке. Пленник, до этого безжизненно болтавшийся на своем крюке, будь то освежеванная баранья туша, вдруг качнулся вперед и, подогнув ноги, уперся ступнями в спину капитана. Еще миг, и он, выгнувшись вперед, просто-напросто встал на плечи лакрина, на пару мгновений получив твердую опору под ногами. Больше ему и не потребовалось. Одно быстрое змеиное движение, мерзкий влажный хруст, и руки его, скованные за спиной, и задранные вверх, перекрутились в плечевых суставах так, что оказались просто поднятыми над головой. Брин видел подобный трюк в исполнении одного акробата из бродячего цирка, но никогда бы не поверил, что можно провернуть его в таких условиях. Сейчас же он не успел даже удивиться. Хайц спрыгнул со своего крюка и одним движением свернул лакрину шею. Только позвонки хрустнули. Мягко, как кошка, соскользнул со стола. Тело капитана грузно повалилось на пол, под ноги имперцу. Тот, воткнув стилет в столешницу, выставил перед собой ладони и попятился назад. «Спокойно, парень, спокойно!» тихо проговорил имперец задирая пониже рукав на левом запястье там виднелась какая то метка брин не успел разглядеть какая коготь чуть сгорбившись несколько мгновений разглядывал канцелярского потом метнулся к выходу на пути его не осталось никого кроме брина парень пятясь поднял обернутую ремнями дубинку скорее прикрываясь чем замахиваясь для удара Тхаяц, походя, не избавляя темпа, выбил жалкое оружие из его рук. Шваркнул молодого стражника спиной о стену, зажал ему левой рукой рот. Острый юношеский кадык судорожно дернулся вверх, да так и застыл там. На короткий миг они встретились взглядами. Черные, как отполированные кусочки оникса глаза, горящие холодным пламенем отчужденности и какой-то запредельной могильной тоски и расширившиеся от ужаса светло-серые, прозрачные, как речная вода или подтаявший снег. Рыкнув, будь то от боли, тхаяц оттолкнул юнца и выскочил на улицу. Брин, едва устояв на ослабевших ногах, потер шею, стараясь избавиться от кома, засевшего в горле и не дающего произнести ни слова. Снаружи донеслись испуганные возгласы стоявших снаружи имперцев. Похоже, тхаяц миновал и их, не особо задерживаясь. Но Брину было не до того. «К -к «Капитан!» — наконец прохрипел он, склоняясь над телом лакрина и не решаясь прикоснуться к нему. Остановившийся взгляд старика был устремлен куда-то вверх, в темноту, затаившуюся под крышей. Брин, сглатывая нахлынувшее рыдание, потянулся, чтобы прикрыть мертвецу веки. Рука в тонкой щегольской перчатке зажала ему рот, задирая голову вверх. Острая, как у бритвы лезвия, скользнула по горлу, алые капли веером брызнули на пол, на лицо распластавшемуся перед Брином капитану. «Глупый мальчишка, зачем ты только сунулся сюда?» – прошипел имперец. Врезгливо одернув руку, толкнул юношу вперед, повалив на живот, и бросился к выходу. На крыльце едва не столкнулся с Эрином и Броком Рыбоглазом. «Где Тхаяц? Вы его видели?» Заорал на них имперец, утирая, наконец, кровь на рассеченной капитаном щеке. «Господин Терендорф, он туда побежал, к морю!» Захлебываясь от волнения, закричал один из тех имперских, что сторожили выход из Кардегардии. Второй неподвижно лежал на крыльце, раскинув руки в стороны. Кераса с белой башней, намалеванной на груди, была обильно забрызгана красным. «За ним!» Дальше вниз по улице раздавались испуганные возгласы. загласила какая-то торговка рядом с опрокинутым беглецом прилавком. Тыквы, кочаны капусты, помидоры и прочая снеть обрушились на мостовую, как из рога изобилия. Имперец, а за ним и портовые стражники, устремились в погоню. Брин, скорчившись на полу в караульной, еще какое-то время слышал доносящиеся с улицы крики и даже узнал знакомый голос Эрина. Но потом будто ушел под воду, и все звуки стихли, сменившись низким гулом в ушах. Он лежал, зажимая рассеченное горло ладонью, и чувствуя, как жизнь липким горячим потоком просачивается сквозь пальцы. Страшно, до да тошноты, до да одури страшно. Сердце судорожно ворочалось в груди, глаза застилала мутная пелена слез. Когда удавалось сморгнуть... Взору открывались грязные доски пола со следом от раздавленного таракана. Вовсе не та картина, которую хочется наблюдать в последние мгновения. Собравшись силами, Брин отнял ладонь от раны, уперся ею в пол и перевернулся на спину. Дверь в караулку была распахнута настиж, и свет, льющийся снаружи, показался ему нестерпимо ярким. Он зажмурился и поднял было руку, чтобы прикрыть глаза, но на это уже не хватило сил. Так его и нашли, с лицом обращенным к выходу. Рядом с ним на полу багровел отпечаток ладони.